Глава пятая. Возвращение проклятых. Москва. 11 сентября 1998 года. «Андрюха! Андрюха! Эй, ты чего здесь разлегся, а?» Голос звучал откуда-то сверху. Андрей открыл глаза и увидел лица Пашки и Попова, приятелей и соседа по дому, а еще синее небо над головой. Желтеющие деревья, знакомые многоэтажки, среди которых он вырос и провел всю свою недолгую и непутевую жизнь. Андрей давно перестал замечать все это, но теперь готов был расплакаться от радости. Он жив, жив, главное, жив остался. А значит, не было никакого пыхого переулка, никакого шара давили, а главное, никакого договора. Не было. И все померещилось просто. Но ты даешь. Вся морда расквашена. Что случилось а? Андрей осторожно тронул пухающий глаз. Черт, больно, как. А? Да, вот. Светкин, муж пришел не вовремя, но и. А, -а, -а, а! Свет, конфетка! Пашка понимающе хмыкнул, боси сам не раз у него ночевал. Да, не повезло тебе, бывает. Ты идти-то можешь, а то давай домой провожу. Кажется, смогу». Андрей осторожно, с усилием поднялся на ноги. Голова кружилась но, в общем, было почти терпимо. Теперь отлежаться пару дней. Главное только, чтобы мать не доставала попусту, а то ведь всполошиться, как курица. Что да откуда? Врача вызвать, в милицию обратиться. Потом сядет и начнет пилить. Неправильный, мол, образ жизни, до да добра не доводит. Тоска, одним словом. Медленно, с помощью Пашки, Андрей добрел до своего подъезда. — Ладно, Андрюх, я побегу, бывай в общем. Андрей кивнул. — в общем то хотелось побыть одному. Никого не видеть, ни с кем не разговаривать. Как назло еще лифт не работает. Подниматься по лестнице на шестой этаж было для него все равно, что на Эверест карабкаться. Но он все же дошел. Открыл дверь, прислушался. Слава богу, дома никого. Мать, наверное, на работу ушла. Андрей еле доковылял до дивана в своей комнате и рухнул на него, как был, в грязной, заляпанной кровью одежде, даже ботинки не сняв. Он пытался улечься поудобнее, как в детстве, подложив ладонь под щеку, но что-то мешало. Андрей впервые посмотрел на свои руки, и то, что он увидел, заставил его покрыться противной холодной спариной. Часы! те самые, с черно-красным кожаным ремешком, а с циферблатом на него смотрел нахально ухмыляющийся дьявол в ореоле красно-желтых языков пламени. Ольга стояла посреди цветного бульвара. В первый момент она даже не поняла, как казалось здесь. Значит, ничего не произошло, все, что было. И Шарль де Виль, И договор, и принц на белом коне на самом деле ей только померещилось. Какое счастье! Она чуть не подпрыгнула от радости. «Э, — Девушка, ты почему такой красивый один? — окликнул ее мужской голос с кавказским гортанным акцентом. — Неужели опять? Ну что они себе позволяют? — Оля резко повернулась на каблуках. Она просто кипела от возмущения. — Да, так и есть. Потрепанные Потрепанная на Альмеро и черноусый горит за рулем. Молодой человек! Вас мама в детстве не учила, что неприлично приставать на улице к женщинам? Назидательным учительским тоном спросила она и зачем добавила. А тем более к замужним. Непрошенный кавалер смутился. — Извини, дорогая, я ничего плохого не хотел. и хочешь, так и скажи. Зачем сердиться? Вспышка гнева прошла. Ольга даже смешно стала. Но ну и пешком идти до пушки расхотелось. Она зашла в метро и потом, пока ехала до дома, думала о том, как славно и хорошо все обошлось, и что минутное помрачение сознания, давление шалит, наверное, как у мамы, надо в поликлинику сходить, не испортит ей настроение. Она думала об этом, повиснув на поручни в вагоне метро, под грохот колес, думала, когда шла по переходу, думала, пока ждала маршрутку на остановке ведь почти убедила себя, почти поверила. Когда через час Оля вылезла из маршрутного такси и быстро зашагала по дороге к дому, она была вполне довольна собой, что и говорить, день удался на славу. С подругой встретилась, поела вкусности в кафе, а, главное, работу, считай, почти нашла. Можно сказать, почувствовала себя новым человеком, который крепко стоит на земле и с оптимизмом смотрит в будущее. На правую руку, с которой почему-то упорно не снималась резиновая полоска с номером шкафчика и эмблемой Трансвааль-парка на жестяной бирке, она старалась не обращать внимания. Игорь Очнулся на куче битого кирпича и прочего строительного мусора. Он наморщил лоб, пытаясь понять, где находится, и вспомнить, как тут очутился. Ветхие стены, пустые оконные и дверные проемы, даже крыши нет. Не иначе сумел заползти в старый выселенный дом, уходя от погони. А потом просто вырубился от болевого шока. Сон вот только приснился о странной... Цветной сон, реальный, как никогда в жизни, и красивый такой. Он вспомнил девчонок, танцующих, испанский танец. Назывался как-то заговорист. Ах, да, фламенко. Игорь встал и тут же скривился от боли. Лодыжку действительно травмировал. Но раз наступить можно, значит, не перелом. Это уже хорошо. Под ногами хрустели осколки стекла. Игорь осторожно высунулся наружу. Прислушался, вроде никого, пусто, можно уходить. Так ведь вот вопрос куда? Он присел на деревянный чурбан, неведомо как здесь очутившийся, и попытался собраться с мыслями. Задание провалено, и наверняка его уже ищут. Затаиться негде, денег почти нет, да, к тому же и травма. Значит так, из Москвы надо выбираться по-любому. Это его последний, хотя и дохлый, конечно, шанс. Как выбираться? Да электричками. Документов там никто не спросит, а уехать можно довольно далеко, особенно на перекладных. Где-нибудь в деревне, конечно, всякий новый человек виден, как на ладони, но ведь можно наврать про себя с три короба и при определенной удаче безопасно пересидеть какое-то время, а там видно будет. Он попытался отряхнуть одежду от пыли. «Выйдешь в таком виде, мигом загребут, у ментов глаз наметанный». Благо, еще все серое, незаметное, на скумы грязи не видно. Пошарил по карманам. Так, пятьсот рублей одной бумажкой, ищем мелочевки рублей на триста. Не густ, конечно, но все же лучше, чем ничего. Для деревни, особенно, где дачников не бывает, просто богатство шахерезады. А ну-ка, посмотрим. Может, еще какая мелочь завалялась? Стоп, а это что такое? В нагрудном потайном кармане куртки-ветровки? Игорь нащупал какой-то странный предмет, которого он точно помнил, там никогда не было и быть не могло. Протглаватая коробочка, чуть поменьше пачки сигарет, но вес им потяжелее будет, и края закругленные такие, обтекаемые. Игорь сунул руку в карман. Почему-то стало ему вдруг плохо, голова закружилась, и окружающий поплыло перед глазами, а главное... Он снова услышал тихий шепот черной травы, почувствовал прикосновение гибких стеблей на лице. Он резко рывком вытащил руку из кармана, будто чеку от гранаты рванул. В руке он держал мобильный телефон, тот самый с кнопочками. Игорь повертел его в руках. В первую секунду хотел спрятать обратно, но осторожность пересилила. Размахнувшись, он забросил миниатюрный аппаратик в груду строительного мусора и, медленно приволакивая больную ногу, пошел прочь от этого места. — Мужчина, вам плохо? Может, скорую вызвать? Голосок был тоненький, почти детский, но напористый. Сергей Николаевич открыл глаза — И увидел молоденькую девушку в строгом сером костюме с папкой для бумаг в руке. Почему-то она смотрела сверху вниз. Только сейчас Сергей Николаевич сообразил, что он как-то неловко боком полулежит, прямо на асфальте, приваля плечом к стене дома. Нехорошо получилось, некрасиво. Прямо на улице сознание потерял. Тут он понял, что находится в калашном переулке. Как раз там, где началось его странное путешествие, в никуда. Жаль, все-таки ужасно жаль, что все это было лишь видение. А теперь Сергей Николаевич посмотрел зачем на свои руки, которые снова стали старыми, морщинистыми, как говорится, все вернулось на круги своя. Девушка заметила, что он пришел в себя, и улыбнулась. Улыбка была очень живая и искренняя, и чуть косой передний зубик видно. Особенно заметно стало сейчас, что девушка совсем молодая. Может быть, школу только в этом году окончила. «Ну, вот уже лучше. У вас лекарства с собой есть?» и строго спросила она. «Какие лекарства? Ну, я не знаю, нитроглицерин там или что вы принимаете обычно?» «Да я как-то так». Обхожусь. — Ну, разве можно? — девушка возмущенно всплеснула руками. — У меня дед вот тоже такой, ветеран, орденоносец, на фронте разведротой командовал, а не усмотришь за ним, как дитя малы. Сергей Николаевич усмехнулся. Его позабавил нравоучительный тон столь юного создания. Наверное, хорошо быть дедушкой такой вот свистелки. А ему вот не привелось, жаль. Он глубоко вздохнул, собираясь силами, и, придерживаясь за стенку, встал. Девушка наблюдала за ним с некоторой тревогой. Может быть, все-таки скорую вызвать? Сергей Николаевич покачал головой. Вопреки ожиданиям он чувствовал себя совсем неплохо. Благодарю вас, милая барышня, в этом нет никакой необходимости. Девушка смотрела на него, вот раздумывая, уходить или нет. С вами точно все в порядке? Да, спасибо. — Ну, тогда я пойду. — О, да, конечно. И извините, если задержал вас, вы, наверное, торопитесь. Девушка снова улыбнулась ему и пошла вниз по переулку, размахивая папкой. Походка у нее была стремительная, светлые волосы взлетали и опускались в такт шагам, казалось, вот-вот, и сама полетит. Сергей Николаевич смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Потом поднял свой портфель и медленно пошел к метро. Он посмотрел на часы, кажется, остановились, или с тех пор, как он сидел на бульваре, прошло совсем мало времени, минут десять, не больше. В подземном переходе на ступеньках сидел безногий нищий на тележке, одетый в грязную камуфляжную форму. Даже голубой берет был какой-то засаленный, криво нацарапанная надпись на картонке. «Помогите ветерану Афганистана!» — кажется, никого не трогало, люди равнодушно шли мимо. Сергей Николаевич взглянул в его опухшее ко всему безразличное лицо, поймал остекленевший пустой взгляд и внутренне ужаснулся. «Где бы ни оставил свои ноги этот здоровый и крепкий когда-то молодой мужик, нельзя людей доводить до такого состояния». Он долго рылся в карманах, пока нашел, наконец, и выгреб на ладонь несколько мелких монет. Вот, к примеру, железный рубль, недавно дономинированный из тысячи. Раньше за такие деньги надо было год работать, а теперь только нищему подать. А это что такое? Сергей Николаевич присмотрелся повнимательнее, и тут мир будто дрогнул и закачался перед глазами. Среди монет и табачных крошек на ладони поблескивала маленькая золотая бляшка с изображением бегущего оленя из скифского кургана блистаницы Каменецкой. Велен Сидорович сидел дома в любимом продавленном кресле, тупо уставившись в телевизор. Там на экране все время кто-то кого-то убивал, целовал. С надрывом признавался У меня будет ребенок, или призывал срочно купить жидкость для мытья посуды. Но Вилен Сидович никак не мог вникнуть в смысл происходящего. Хотя и очень старался. В голове все мутилось, действительность путала с воображением, и он же не мог отличить одно от другого. С памятью его все творилось что-то странное. Например,. Он прекрасно помнил, что сегодня утром собирался на рынок. Потом какой-то толстенький иностранец напевал старую пионерскую песню. Велен Сидович точно знал, что его сына зовут Дамир, а дочь Сталина содрогался от ужаса, вспоминая лицо следователя Гордеева и университетский ромбик на лацканье пиджака, но понятия не имел как добрался до дома сегодня, и почему продукты так и не купил. Вот уж битый час он бесцельно вертел в руках синенькую книжечку со словом «пропуск» на обложке, которая неведомо как оказалась у него в кармане, но раскрыть ее и заглянуть внутрь почему-то боялся. К тому же и чувствовал он себя неважно. Голова болела, как будто теме сверлили чем-то не милосердно ныли суставы. Надо бы, конечно, врача вызвать, но Велен Сидыч никак не мог собраться с силами. Слишком уж тяжело, и мучительно было для него сейчас двинуться с места. Он еще пытался уговорить себя, что, может, и так пройдет. В поликлинику сейчас не дозвонится. Даже крошка, кажется, почуял неладный. Поначалу она радостно кинула ноги виляя хвостиком, но потом испугалась чего-то, забилась под стол, да так и сидела там, не высовываясь. За окном уже темнело, он все так же сидел неподвижно и думал о том, почему ему так плохо, а помочь некому, не от того ли, что совести в людях совсем не осталось, или просто жизнь такая скверная и несправедливая штука. «Ну, как можно жить дальше, если в ней так много всякой грязи и пакости, а просвета не видно?» Замачиваем в холодной воде, — наставительно вещал приятный женский голос экрана. Великолепный Сидыч встрепенулся, даже сделал звук погромче. «Хоть кто-то может поговорить с ним!» А тетя Ася, размахивая бутылкой отбеливателя, торжествующе закончила. «Совесть иметь надо! Вот что!» Потом высунулась по поясу из телевизора. Зачем ты сделала свободной рукой? Совершенно неприличный жест — это когда средний палец вытягивают, а прочие поджимают в кулачок, и подмигнула ему, как старому знакомому. Анна почти ничего не видела. Мир вокруг был серый и тусклый. Все окружающее будто плавало в тумане, когда она сообразила, что очки ее почему-то подняты на лоб, и надела их как следует. Зрение наконец-то прояснилось. Предмет обрели четкие контуры, и она поняла, что стоит буквально в двух шагах от станции метро. Аня даже удивилась, как она могла заблудиться. Ведь тысячу раз здесь была. Вот же сберкасса, вот магазин ткани, а чуть дальше будет... Стоматологическая поликлиника. Нету здесь никаких пустующих домов с выбитыми стеклами, нет никакого пыхого переулка и не было никогда. Она так обрадовалась, что все мелкие неприятности сегодняшнего утра показались ей просто смешными пустяками. Ну, подумаешь, палец иголкой уколола или там колготки порвала. Анна немного постояла, наслаждаясь погожим осенним днем. Оказывается... Просто дышать воздухом, видеть дома, деревья, людей, спешащих по своим делам, — это тоже счастье. Даже шрамы на запястье значили теперь для нее не только невозможность когда-нибудь подняться на сцену большого концертного зала, но и то, что она жива. Ехать на пункт приема бесплатных объявлений ей совершенно расхотелось. Анна чувствовала себя усталой. Да и ходить по городу с большущей дырой на колготках все-таки неприлично. Она медленно пошла к автобусной остановке и тут сделала новое открытие. Оказывается, ходить по земле тоже приятно, даже если ноги болят. Аня подумала, что теперь откажется от высоких каблуков раз и навсегда, незачем себе мучить по-пустому, да и вообще. Многое, пожалуй, стоило бы изменить в своей жизни. Она подумала о том, как хорошо, наверное, гулять сейчас где-нибудь в парке или в подмосковном лесочке и слушать, как шуршат опавшие листья под ногами. — А что тебе мешало сделать это раньше? Знакомый голос в голове снова вмешался в течение ее мыслей, но на этот раз Аня не рассердилась и не испугалась, а просто задумалась — Вот и в самом деле что? Времени не хватало? Пустая отговорка. Скорее всего, просто желание и решимость. Она поняла, что на много лет отгородилась от мира, забилась в свою скорлупу и боялась высунуть нос оттуда, раз и навсегда решив, что жизнь ее разбита, а она сама запретила себе радоваться чему бы то ни было. Даже самым простым и обычным вещам вроде Прогулки на природе, кофе с мороженым, нового платья или туфель. Тех, что покупают не потому что надо, а потому что хочется. К остановке подошел автобус. На этот раз не дребезжащий на ходу развалюха, а новый сверкающий Мерседес. Такие в Москве появились совсем недавно. Даже этот автобус был прекрасен. Анна... Села у окна и всю дорогу до дома думала о том, что завтра суббота. В Москве ее ничего не держит, так почему мне съездить за город, пока погода хорошая? Отыскать старые джинсы, и кроссовки и вперед! От остановки нашла в хорошем настроении. Даже усталые ноги перестали болеть. В подъезде было темно, и на лестнице снова кто-то лампочку вывернул. Анна почему-то никак не могла попасть ключом в замочную скважину. Она подошла поближе к свету посмотреть, может, ключ погнулся? Нет, не погнулся. Мигом испарилось хорошее настроение и будто ледяным ветром пахнуло в лицо. Одного взгляда хватило, чтобы понять, в руках она держит не те ключи. Эти от старой квартиры на Сивцевом. Вот ключ от верхнего замка, вот от нижнего. И еще один маленький от почтового ящика. В детстве Анне почему-то нравилось приносить домой свежие газеты в воскресенье утром, а на кольце болтается брелок. Розочка, закатанная в прозрачный кусок пластмассы. Лучшая подруга Ленка подарила его на день рождения в седьмом классе. Анна сжала ключи в кулаке, пытаясь как-то собраться с мыслями. Как же они здесь оказались? — А ты сама не знаешь, — мрачно отозвался голос в голове. — Или не хочешь знать? Олег ехал домой в такси, удобно развалясь на заднем сиденье. Ночная Москва сверкала огнями ему навстречу. Из-за позднего времени пробок нет, дорога свободна, лепота одним словом. Хмель прошел, голова прояснилась, и свое маленькое ночное приключение Олег воспринимал теперь с юмором и изрядной доли здорового скептицизма. Он даже поругивал себя слегка за беспечность и глупость. Это ж надо было заблудиться, буквально в двух шагах от никогда не спящей Тверской. Плащ он порвал, да еще вообразил себе невесть, что пить надо меньше. А если пить, то не гулять в таком состоянии ночью по плохо освещенным улицам. Кстати, ему еще повезло, могло быть и хуже. Мало ли, пьяных грабят, а то и убивают за три рубля. В машине гремела музыка, разухабистый блатной мотивчик, но почему-то Олега это совсем не раздражало. Наоборот, очень приятно и радостно было вернуться в привычный и знакомый мир. Будто заблудился в лесу, долго плутал, голос сорвал уко, а потом снова вышел на тропинку. Царь Горох воровал, царь Иван воровал, а потом дочерей за ментов отдавал. Доставалось царям, доставалось ментам, а уж после ментов оставалось и нам. Да уж точно. Воруют в России, будь здоров. Перед глазами почему-то всплыло лицо приятеля налоговика, с которым встречался сегодня в клубе. Тоже жук и еще тот. Зарплату получает три копейки, а ездит, небось, на джипе и познакомились они не где-нибудь, а на Канарских островах. Новый год, помнить, встречали. Олег вспомнил танцы до упаду под пальмами у бассейна под русскую водочку, вспомнил красные лоснящиеся морды региональных боссов, чиновников, бандитов. Бездные смены, средние руки вроде него самого, поначалу смущались немного на этом празднике жизни, но ведь весело же было. И даже гордость своеобразная, как русские, никто не гуляет. Что душевно так, с размахом. А голос из динамика все надрывался. Воруй, воруй, Россия, а то ведь пропадешь. Воруй, воруй, Россия, всего не украдешь. Ну, это насчет всего, конечно, загнули. Да воровался же кто-то, что в стране дефолт случился. Ну, ладно, прорвемся первый раз, что ли. Мысли стали медленными, тягучими. Олег даже дремать начал, несмотря на грохочую музыку. Разморило, видать, от тепла. Но песня вдруг кончилась, и тот же голос запел совсем с другой интонацией. Тихо так, но Олег аж подбросило на месте. К молитве не хожу, и в церкви русской я где-то с краю, где-то в стране. Я грешный человек, и сердце мое пусто, и колокол по мне гудит, гудит по мне. Олег понял вдруг с пронзительной жестокой ясностью, что песня — это о нем, о его бестолковой и непутевой жизни, о загубленной душе. Пусть никого он не грабил и не убивал, но когда конкретные пацаны приносили деньги чемоданами... И просили перевести их на известные счета, да так, чтобы комар носу не подточил. Он ведь не спрашивал, откуда эти деньги. О благодарности в конвертах сколько он успел рассовать нужным людям. Антону тому же, к примеру. Вот и выходит, что он ничем не лучше других. Исправно крутящийся маленький винтик большой адской машины. И от этой мысли ему стало так грустно. То даже уголок глаза как-то подозрительно зачесался. О, только слез, сейчас и не хватает. Эй, командир, негромко сказал он водителю, музыку выключи, пожалуйста. Мне нравится. Хозяин барин, покладится, -то", отозвался тот, не поворачивая головы. Песня стихла, но от этого было ничуть не легче. Когда Олег достал платок из кармана и потянулся вытереть глаза, Он заметил, что на руке что-то блеснуло. Странно, он присмотрелся внимательнее и с трудом удержался, чтобы не закричать. На левом безымянном пальце крепко сидела обручальное кольцо, то самое с насечкой, что они с Галкой покупали когда-то с свадьбе. Новенькое такое, совсем не затертое.